Взятие Ловчи и полный разгром ее гарнизона были высоко оценены не только армией и государем, но прежде всего русским и болгарским народами, уже уставшими от топтания на месте и бессмысленного кровопускания. Александр II для доклада вытребовал светлейшего князя намереваясь услышать рассказы о преданности и героизме. Но сдержанный Эмеретинской, вкратце обрисовав ход сражения, все эмоции сконцентрировал в одной фразе. «Героем дня» был генерал Скобелев. Несмотря на царское неудовольствие, фраза эта, попавшая в официальную реляцию и подхваченная газетами, обошла весь мир. К Скобелеву стучалась не только мировая слава, но и народная любовь. Перед третьим штурмом Плевны русская армия была усилена тридцатью двумя тысячами румын. В предвкушении победы император соизволил лично наблюдать за битвой, а общее командование возложил на румынского князя Карла. Фактически, естественно, руководить сражением обязан был командир 4-го корпуса генерал Зотов. Но так как вместе с Александром прибыл и военный министр Милютин и главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, то не только единоначалие, но и просто четкое управление войсками было утрачено еще до первого залпа. Генеральный штурм был назначен на 30 августа. День этот был Александровым днем, совпадал с днем тезоименитства Его Величества Императора Всероссийского, а посему о дне штурма знали все еще до приказа, и солдаты, и офицеры, и сам Осман-паша. Знал и готовился со всей присущей ему решительностью, волей, и пониманием психологии противника. «Русские будут атаковать гривицкие редуты», — сказал он на военном совете. «Дайте им бой, отступите и заприте их там перекрестным огнем, и пока они будут радоваться этой победе, бросьте все таборы к Зеленым горам». Первыми силу турок испытали румынские войска. Они атаковали злосчастные гревицкие редуты, уже обильно политые кровью костромичей в первом штурме и солдат генерала Вельяминова во втором. Союзники трижды предпринимали штурм и, в конце концов, ворвались такие в редуты, понеся тяжелые потери, в числе которых значился и веселый капитан Вальтер Марочиняну ценой собственной жизни поднявший румын в последнюю атаку. Следовало немедленно использовать успех, подбросить резервы обескровленным колоннам, но князь Карл жалел свою молодую необстрелянную армию, Зотов свою обстрелянную, и в результате противник отошел в полном порядке, тут же накрыв редуты сосредоточенным огнем. Уже казалось, что сражение проиграно, что мощная канонада и кровавые штурмы не дали результатов, что осман-паша прочно удерживает все позиции, усмехаясь в черную бороду и умело оперируя резервами. Казалось, если бы... Впрочем, в итоге и там лишь показалось, но показалось столь грозно, что турецкие главнокомандующие приказал начать выводить обозы из плевны. Осман-паша поверил в свое поражение, но русское командование так и не смогло понять собственной победы. Плевне Ловчинскому отряду сама судьба указала наступать с юга по тому самому пути, по которому во время второго штурма атаковал маленький, по сути, сторожевой отряд Скобелева. Тогда осман Паша был открыт с этого направления, но он был умен и дальновиден, и, прекрасно зная тупое постоянство высшего командования, не забывал об Акпаше. паше Скобелева ждали не только регулярные части, не только артиллерия, но и два мощных редута, выросших у самых плевенских предместий. С вечера 29 августа начался дождь. Он шел без перерыва, глинистая почва размокла, дороги стали непроезжими. Все складывалось против, но перенести день ангела-императора на другой, более подходящий для штурма, было невозможно. И пока именинник принимал поздравления, тысячи русских солдат и офицеров в насквозь промокших мундирах шли под кортечи пули с трудом волоча облепленные грязью сапоги. В тяжелом мокром тумане шел Владимирский полк на третий гребень зеленых гор. Он был внезапно встречен таким огнем, что залег и смешался. — Господа офицеры, ко мне! — кричал Скобелев, появившись на белой лошади среди бестолково метавшихся групп. — Ваша честь, там, на третьем гребне! — Так ступайте же за нею. Офицеры собрали солдат. Молча, под проливным дождем, двинулись вперед. Скобелев обождал, пока они не скрылись в тумане, вытер мокрое лицо, вздохнул. — Понял, Осман-паша, чего наши стратеги до сей поры сообразить не могут. Вот дверь в плевну. За честь почту когда-либо руку его пожать. Возвращался генерал, другой дорогой. Он ехал медленно, вглядываясь в молочную завесу, и вскоре наткнулся на группу солдат, сидевших под обрывом. При виде выросшего из тумана генерала солдаты вскочили, и вперед шагнул офицер. — Капитан Гордеев! Ваше превосходительство! Собираю отставших! — А, Гордеев! Скобелев натянуто улыбнулся. — Кажется, ходить в атаку несколько хлопотнее, чем болтать языком. — Ваше превосходительство! Гордеев подошел вплотную, понизил голос. — Вы были несправедливы ко мне в Туркестане и остаетесь несправедливым здесь. Я не давал повода повод. Дают коню, Гордеев. Офицеру вручают честь, кою он обязан беречь». Клянусь этой честью, что не сойду с того места, до которого дойду живым, даже несмотря на ваш приказ, генерал. Вот тогда я признаю, что был неправ. Только постарайтесь, чтобы выбранное вами место было ближе к плевне, чем к штабу». Скобелев дал шпоры, поднял коня и с места бросил его в карьер. К часу пополудни скобелевцы сшибли турок и прочно закрепились на третьем гребне зеленых гор. Впереди лежала низина с разбухшим от дождя ручьем, глинистый, размокший, растоптанный отступившими подъем и два заново отстроенных редута с глубокой траншеей между ними. Где-то вверху уже начал редет туман, но клубы его, перемешанные с пороховым дымом, сползали в низину. Густая серая мгла разделяла сейчас солдат Скобелева и Эскеров Осман-Паши. «Задачка!» — вздохнул Куропаткин. «Солдаты потеряют офицера в тумане. Опять кутерьма начнется!» «Музыкантов сюда!» — сказал Скобелев. Расщехлить знамена, играть марш, наступать в строевом порядке!» «Музыка организует Алексей Николаевич, а знамена заменят офицеров». В три часа загремели оркестры, взметнули знамена, и первый эшелон, все те же Владимирские и Суздальские полки, пошли на штурм редутов, тогда именовавшихся Каванлык и Исаага. А после этих кровавых дней названные Скобелевским, скатились к ручью, с трудом преодолели его и залегли в лощине, прижатые жестоким огнем. Все резервы в бой! Лебавский полк и два стрелковых батальона, посланные на помощь, вдохнули новые силы в атакующих. Последние шаги были пройдены, и перед редутами начался рукопашный бой. Из редутов выкатывались новые и новые цепи. Тысячи людей, скользя и падая, остервенело дрались на скатах. Русские гнулись, подавались назад, снова отбрасывали аскеров и снова пятились. Они еще держали строй, еще не давали разорвать его, они еще верили в победу. Они не выдержат, — крикнул всегда невозмутимый Куропаткин. — Прикажите отступить. — Отступить, пока всех их не перекололи. Резервов больше нет. — Нет? — А мы с тобой, Алексей Николаевич, на что тогда? Мы есть последний резерв. — Коня!